Глава 48. Почему-то за себя мне не страшно, но я в ужасе смотрю, как этот дьявол Эдик берет Машеньку и уходит с ней, а Саша не двигается. Совсем. Спазм сдавливает горло, перед глазами темнеет и смазывается картинка, а после... После я слышу его голос. Саша. Он что-то говорит мне, но разобрать я не могу. Да и не может быть такого. Я ведь выстрелила в него. Я убила своего мужа. «Поля, Поля, дыши!» Кто-то трясет меня, и вскоре я чувствую прикосновение ингалятора губам. Два быстрых впрыскивания, и меня отпускает. Все, что могу, открыть глаза, чтобы увидеть, что Саша рядом. Он лежит на полу, а под ним огромная лужа крови. «Саша, о боже!» «Поля, на, держи!» Хватает меня за руку, вкладывает в нее ингалятор. Это его. Саша всегда носит с собой. На всякий случай. Для меня. Прости, Саш, я не хотела. Прости. Машу. Он Машеньку забрал. Беги, Поль. Найди рождена, если он еще жив. Босит Саша, тяжело дыша, держась за окровавленный бок. А как же ты? У тебя кровь. Я не хотела тебя ранить, не хотела. Я в жизни столько крови не видела. Она растекается по футболке Александра, и я вижу, каким бледным он стал. Замечаю кровавый след от того места, где я его подстрелила. Он, он полз ко мне. Я тебя не брошу, я сейчас вызову скорую. Скажи, как тебе помочь? Александра бледнеет, рукой прижимает бок, и я вижу, что у него сквозь пальцы кровь просачивается. Хватаю какие-то пеленки Машей и прикладываю к его ране. «Что мне делать, Саша?» «Не плачь, Полин. Эй, все хорошо, правда». Александр коротко улыбается, но я вижу, что ему плохо. И эта кровь... Боже, ее так много! «Не бойся ничего. Спокойно. Просто дыши». «Саша, держись!» «Прости меня, девочка, за все, если сможешь. Уходи». Я тебя не брошу, не брошу тут. Бросишь. Найди рождена. Иди. Рычит и отталкивает меня от себя. А я шелела, поднимаюсь на ноги и просто бегу на выход. Эдика нигде нет. И я прихожу в ужас, когда вижу, что охрана мертва. Собак тоже постреляли. Эдик. Он прекрасно знал дом и смену. Он пришел подготовленным. Слышу какие-то крики. Выстрелы на улице. Уже светает. «Полина!» Кто-то меня перехватывает во дворе, и я вцепляюсь в его куртку руками. «Рожден!» Он вбегает в открытые ворота. У него в руке пистолет. «Помогите! Я ранил Александра! Машеньку Эдик забрал! Забрал Машу!» «Мы уже перехватили его! Ребенок с нами! Идем, быстрее! Вас надо отвезти в безопасное место!» Рожден хватает меня за руку и тащит на выход, а я едва успеваю поймать собственные мысли, и у ворот я вижу Эдика. Он лежит лицом вниз, под ним лужа крови растеклась. «Маша! Машенька! Где она? Где?» «Здесь! Идем!» Я подбегаю к машине и хватаю Машу на руки. Она плачет на ее пеленке брызги крови, а я ошалело прижимаю ее к себе, целую. «Все нормально, не переживай, она даже не упала. Садись в машину, у этого придурка может быть хвост». «Подождите, Рожден, Александр, а как же он?» «Князь сказал, если с ним что будет, тебя с ребенком вывести сначала. Я приеду потом за ним, вернусь. Идем, времени нет, быстрее». Рожден усаживает меня с малышкой в машину, авто быстро срывается с места, а я реву, прижимая Машу к себе. Некому будет возвращаться. Пока Рожден вывезет нас, Саша истечет там кровью.